Эдо. Март 2020 года. Жизнь стала совсем какая-то удивительная, даже по его меркам. Иногда говорил ни себе, а судьбе, строго, как распоясавшемуся хулигану: "Эй, ты чего? Так нельзя. Я же всё-таки живой человек". Не помогало. К счастью не помогало. Что бы он интересно стал делать, если бы вдруг помогло? поневоле вспоминал книгу, которую написал в позапрошлой по ощущению жизни, когда был совсем молодым, дурацкий роман о приключениях на другой стороне, из-за которого собственно на смерть разругался с Тони Куртейном, психанул и всё понеслось. Смеялся теперь над собой. Надо же, сам тогда думал, что книжка фантастика, сказка. Но по сравнению с тем, что сейчас каждый день происходит, это был какой-то унылый и смурно и ущербный не-реализм. то, как представляют себе приключения и чудеса, те, с кем ни того ни другого пока не случилось. Хорошо, что сжёг его на хрен, и что на Тони Курдейна так-так дораззалился, и что наделал страшных глупостей. Хорошо. Ну, раз уж вот так в итоге это закончилось. То есть, фу, какой закончилось. Только-только можно сказать, началось. Он и правда сейчас ощущал буквально каждое утро самым началом жизни, каждый день своим первым днём на земле. И это было круче всего. Всё остальное, включая поездки и бесконечные вечеринки в двух реальностях попеременно, лекции, на которых его так вдохновенно несло, что за пару месяцев наговорил на новую книгу, это, ну, просто приятное оформление того, что теперь называется словом жизнь. Приятным, прости, господи, оформлением был даже Сайрус, хотя сказал бы кто лет 20 Да ёлки, всего полгода назад, что однажды, кроме своих ощущений, настроения, мыслей, у него появились какие-то чужие, явно отличимые от собственных, настолько на них не похожие, что волосы дыбом. Такое кино не для всех изнутри, и одновременно его жизнь тоже станет чем-то вроде кино для постороннего наблюдателя. Взвыл бы превентивно от ужаса. Ни за что, никогда. Однако на практике оказалось Это никакой не ужас, а здорово. Сайрус отличный, с ним не соскучишься. Идеальный вымышленный друг, неизменно полон энтузиазма. Как же ты интересно живёшь и подбиваешь на дурацкие выходки. Давай поставим эксперимент. А иногда помогает словом, и даже немножко делом. В такие моменты чувствуешь себя сказочным Аладдином, который обзавёлся полезным хозяйственным джинном и для удобства его проглотил. То есть Сайрусом скорее такая проблема, что занят по горло своими мертвецкими жреческими делами и регулярно надолго исчезает со святи. А не то, что он есть. Иногда посреди этого непрерывного лекования, эда как бы из чувства долга, имитируя былой здравый смысл, читай тревожный самоконтроль, строго спрашивал себя: а не сошёл ли я с ума окончательно? Не допрыгал-си ли? Не мечюсь ли вот прямо сейчас в бреду? И всякий раз с удивлением убеждался, что ответ на этот вопрос не имеет значения. Ну, предположим, сошёл. Что с того? Опыт есть опыт, ощущения есть ощущения. Лично я бы свои ни на какую нормальность не променял. В них, впрочем, в случае у меня самые крутые галлюцинации за всю историю мировой психиатрии. Грех от таких отказываться, весело думал он. Жить на другой стороне уже было не обязательно, мог окончательно вернуться домой. Гродья не целиком состоял из родной домашней матери. Сайрус говорил её примерно шестая часть, но этого оказалось достаточно, чтобы больше не таять. Ни через сутки, ни через неделю. Лично проверил ещё в январе, поселившись на маяке у Тони Кортейна. Собственно, именно Тони на проверке и настоял. следил за ним как нянька за новорождённым, даже в город отпускал неохотно, ждал подвоха. Ну, то они есть Тони, вроде бы сам главное чудо в городе, маячный смотритель, а при этом скептик, как их поискать. Но неделя даже его убедила. Сказал: "Плохо дело, придётся тебе придумать какой-нибудь новый экзотический способ себя угробить. Растаять незванной тенью больше не вариант". Однако от квартиры на другой стороне он не спешил отказываться, потому что, во-первых, ищи дурака жить в одной реальности, когда можно в обеих сразу. А во-вторых, говорил себе Эдо: "У меня же другая сторона толком до сих пор не изучена, сколько я там путешествовал". ерунда. Это только когда начинаешь хвастаться, получается много. А на самом деле я и тысячной части пока не увидел. Такой мир огромный, интересный, красивый, жуткий, ни на что не похожий мир. Ещё и выставки всюду. Вот это действительно ужас кромешный. Хоть разорвейся на части, везде и всё равно не успеть. Но хотя бы раз в месяц надо куда-нибудь выбираться. Путешествие теперь не только радость, но и в какой-то степени долг, если уж выяснил, что твой взгляд каким-то образом возвышает и наполняет жизнью. Обязан на всё вокруг внимательно посмотреть. Он, собственно, и выбирался. В январе слетал на 2 дня в Париж на выставку Базелится. речь о выставке Георга Базелица Time в парижской галерее ТД Усарапак, которая шла с сентября 2019 по февраль 2020 года. В феврале в Мюнхен на Верёвкину и Евленского. Ретроспективная выставка работ художников Марианны Верёвкиной и Алексея фон Евленского Soulmates, которая проходила в Мюнхенской городской галерее в доме Ленбаха с октября 2019 по февраль 2020. И был твёрдо намерен продолжать в том же духе. Составил план поездок на полтора года вперёд. У него было огромное искушение бросить всё к чёрту и мотаться по миру, по обеим реальностям сразу, пока деньги не кончатся. По примерным прикидкам гонораров за переиздания старых книг, скопившихся за время его отсутствия, должно было хватить на несколько безопасных лет. Однако нехорошо бросать студентов посреди учебного года. Это его останавливало. И тони Куртен его останавливал самим фактом своего существования и волшебное кафе его двойника, где завязалось столько невероятных знакомств, уже почти дружба. Поэтому пока вот такой компромисс: одно путешествие в месяц на другой стороне, а дома надо дождаться каникулы съездить на Чёрный Север. Сабина сказала ему туда обязательно надо. Глупо было бы не послушаться человека, ставшего у него на глазах огненной зелёной рекой. Начало марта оказалось забито делами совсем под завязку. К лекциям добавились дополнительные публичные. Сам когда-то с дуру с три коробы наобещал, и вот настигла расплата. Плюс пришло время вычитывать корректуру практики приближения к невозможному. Плюс выставка Зорана, который теперь других инсталляторов к своим картинам подпускать не желал. Всё это было счастьем, но такое нелёгкое его разновидностью, когда к ночи уже еле держишься на ногах, а от кружки ярмарочного глиндвей на готов упасть под ближайший стол. Поэтому до своей квартиры на другой стороне Эдо 2 недели не добирался. Ночевал у тони куртины на маяке, а в день развески прямо на полу в галерее, укрывшись в пальто художника. Вот настолько себя загонял. Однако 3 дня на поездку он как-то выгрыз. Не пропадать же заранее купленным на распродаже билетом в Вену, где в Леопольде как раз шла выставка работ немецких экспрессионистов, сборная из разных коллекций. Редкий шанс увидеть в одном месте сразу много обычно почти недоступных картин. Ну и плюс Hundertwasser. Friedensreich Hundertwasser. Немецкий. Friedensreich Regentak Dunkelbund Hundertwasser. Австрийский архитектор и живописец. обладатель уникального стиля, объединяющего абстракционизм и модерн. Вена это всегда Hundertwasser. Раньше несколько раз ездил туда специально к нему, как к старому другу, так-то Вену не особо любил. И теперь у короткой поездки на выставку была дополнительная задача это исправить. посмотреть на постылую имперскую Вену своим новым зрением и наконец-то её полюбить. Потому что если тебе не нравится город, значит где-то ты сам сложал, говорил себе Эдо. Проглядел, проморгал, был не в том настроении. Нет на свете плохих городов. Самолёт был в 2 с какими-то там минутами. Это сперва проспал, не катастрофически, но ощутимо. Потом с просонок долго слонялся по проходным дворам, которые показал ему Юстос из граничной полиции. Мастер перехода, как их поискать. Через юстосовы дворы он проходил на другую сторону легко, обычно с первой попытки, вообще без проблем. Ну когда опаздываешь и торопишься, всё идёт наперекосяк. В итоге ворвался в свою квартиру уже после полудня, схватил документы и дорожный рюкзак, где всегда лежали запасные носки, свитер, бритва и прочая необходимая мелочи. Жалко, причём не денег, а времени на месте всё покупать. Вызвал такси и приехал в аэропорт примерно за час до вылета. В этом смысле Вильнюс очень удобно устроен. От центра до аэропорта ехать 10 минут. Как раз успеваешь зарегистрироваться на рейс, сохранить билет в телефоне и выдохнуть, осознав, что сделал это в самый последний момент. Практически не приходя в сознание, проскочил досмотр, удивившись, как мало сегодня народу. Никаких очередей. Повезло. По традиции купил ужасающий кофе в автомате, который считал чем-то вроде жертвы мелким аэропортовым божествам, и пошёл к табло узнать номер гейта. Вот тогда-то и офонарел, обнаружив, что его рейс в Вену не просто отложен, что иногда случается, а вообще отменён. И все остальные рейсы тоже отменены, кроме какого-то одного. Он так и не понял, куда, хотя все буквы в названии города были знакомые. Кажется, просто временно разучился читать от, скажем так, удивления. А как ещё это чувство назвать? Какое-то время Эдо стоял перед этим табло в надежде, что произошёл технический сбой. Сейчас экран вдрогнет, моргнёт, замелькает, и всё станет на место. Вместо одинаковых надписей отменён, отменён, отменён, появится нормальная информация: время вылета, номера гейтов и что ещё там. Но этого не случилось. Хотя ждал он довольно долго. Но по крайней мере, пришёл в себя настолько, что вернулась способность читать. И он наконец прочитал, что пассажиров отменённого рейса в Вену просят пройти к стойке регистрации Люфтганзы. Из этого следовало, что надо вернуться обратно в зал, а потом придётся заново проходить эти их дурные досмотры, сердито подумал Эда. Тогда он ещё не догадывался, что не будет никакого потом. Шёл как во сне через пустые залы, по указателям выход перед ним автоматически открывались двери и тут же захлопывались за спиной. чувствовал себя очень странно. Всё вокруг казалось чужим, неприятным, враждебным, как в юности, когда ещё не привык к другой стране. Спустился на эскалаторе в зону выдачи багажа, оттуда попал в зал прилёта, совершенно безлюдный, ни прибывших, ни встречающих. Вообще никого. Вышел на улицу, закурил. Стоял, растерянно озираясь, словно и правда только что прилетел. Всё это было так похоже на сон, что удивился, вдохнув горький дым сигареты. Для сновидения как-то через чур достоверно, хотя чёрт его знает. Разные бывают сны. Из зала прилётов в зал вылета можно было попасть на лифте, но он не стал рисковать. Знаем мы эти лифты. Такое вытворяют в человеческих снах, что лучше уж добровольно сунуться в пасть к чудовищу. Что оно сделает? Максимум проглотит и всё. Лифты не столь милосердны. По крайней мере, с точки зрения человека в своё время по невеле ставшего крупным специалистом по кошмарным снам, Поэтому отправился в зал отлёта пешком, в обход. Всю дорогу чувствовал себя окончаным идиотом. Если это сон, зачем вообще идти к стойке регистрации? Чтобы там что? А если не сон, какого чёрта я испугался лифта? Что за внезапная фобия? Вроде на еву всё у меня с лифтами складывалось нормально, ни разу в жизни не застревал. Но вопреки обыкновению не вернулся, чтобы прокатиться на лифте, дурацкому страху и себе самому назло. Хотя обычно поступал так практически на автомате. Боишься? Делай, давай. Однако сейчас был настолько выбит из колеи, что в организме слетели настройки. Больше не было никакого обычно. Обычно этот чёрт его знает, как. Потом совершу какой-нибудь дополнительный подвиг, чтобы компенсировать лифт. Совершенно серьёзно пообещал себе это. Сперва надо разобраться, что происходит, почему отменили все рейсы сразу, не только мой. Законы физики изменились, и самолёты перестали летать, как у нас было бы, кстати, отлично. То есть ужас, как неудобно, зато очень смешно. Перед стойкой Люфтганзы была небольшая очередь. Человек 5 встал в конец, внимательно слушал диалоги девчонок-операторов с пострадавшими пассажирами. Всем предлагали замену, билеты на какие-то странные рейсы с неадекватными пересадками: через Стокгольм, Лондон, Одессу, Стамбул, Вылет может быть завтра или в ночь со среды на четверг. Нет, мы пока не знаем, как будет с обратным билетом. Сейчас никто ничего не знает. Вы что? Это было слишком абсурдно даже для свидания. Поэтому у Эдо окончательно сдали нервы, и он громко спросил: "Что вообще происходит? Мне кто-нибудь объяснит?" Воцарилась гробовая тишина. Наконец, одна из девчонок спросила: "Вы что, новости не читаете?" "Вообще-то новость он читал". изредка под настроение. В этом месяце целых 2 раза. Пока ждал заказа в кафе. Правда, это были не здешние, а домашние новости. Что зыбкая море теперь снова почти в центре города, в самом конце бульвара Добрых вестей. Что началось строительство новой скоростной автомагистрали через пустынные земли, которая лет через 10, если строители не напортачат, возможно, что-нибудь с чем-нибудь худо-бедно соединит. что на базе политехнического университета создан новый экспериментальный факультет, где будут обучать специалистов по аппаратуре и технологиям другой стороны, а также интервью с строителями большой весенней ярмарки, дискуссия медиков и теологов о гипотетической пользе контрабандного табака, очередное разоблачение лжи науки, метеорология, расписание концертов, рекомендации ресторанов экспертов, словом, всё как всегда. Но от подробного пересказа прочитанных в этом месяце новостей я доброразумно воздержался. Пожал плечами, пробормотал универсальное объяснение: слишком много работы. И потом долго слушал сбивчивые рассказы операторов и пассажиров из очереди про какой-то дивный новый грипп, от которого все буквально со дня на день помрут. Но это не точно. Про карантинные меры и закрывающиеся границы, вроде в Австрии уже никого, кроме постоянно проживающих, не пускают. Или буквально с завтрашнего дня перестанут пускать, мрачно подумал. Значит, с выставкой пролетаю. А ведь хотел же выбраться в конце февраля. Одна надежда, что это всё-таки сон. Новая разновидность кошмаров о том, как никуда не можешь уехать. На самом деле сравнительно безобидная, так что пусть. Окончательно убедившись, что проснуться прямо сейчас не получится, он вежливо поблагодарил всех собравшихся за пересказ новостей, развернулся и пошёл прочь. Даже не выяснив, есть ли возможность вернуть деньги за чёртов билет, а это было настолько не в его духе, насколько вообще возможно, терпеть не мог, когда что-то, хоть билеты, хоть деньги, да хоть зачерствевший бублик, пропадало зря. Из аэропорта в центр можно доехать автобусом, очень быстро, примерно за четверть часа, или вызвать по телефону такси. Если знаешь правильного оператора, выйдет дёшево. Главное, не садиться в машину, которые прямо у входа стоят. Эдо всё это, конечно, знал, но плюнул на транспорт и пошёл в город пешком, через какие-то пустыри, частично оборудованные под автомобильные стоянки, мимо магазина Икеа и дальше вдоль трассы до улицы Лепкальня. Оттуда почти сразу свернул в микрорайон Расус и побрёл петляя в сторону центра, можно сказать, огородами. Там частный сектор, всюду сады за заборами. Деревья чёрные, голые, как положено в марте, но на клумбах цветут подснежники и разноцветные крокусы пробиваются из жухлой прошлогодней травы. Правильно, в общем, сделал, что пошёл пешком. Универсальное правило: в любой непонятной ситуации или бери заработу, или вставай и иди. Всё равно куда. Придумал его, вернее, выявил методом проб и ошибок ещё в давние времена, когда был настоящим человеком с другой стороны, чья жизнь по умолчанию чрезвычайно сложна, и сейчас она снова стала сложна, внезапно, без предупреждения. Больше всего на свете Эдо ненавидел, когда рушатся его планы. И, конечно, беспомощность. И ещё, когда вокруг начинает твориться унылая мутная хренота. Коктелис всех ингредиентов сразу оказался убойный. Под его воздействием Эду даже не сразу понял, что его всё это мало касается. Ну, то есть касается, но только в том смысле, что поездка на выставку на Крылось понятно чем. Обидно, но на катастрофу не тянет. А так-то он сам удивился, что вспомнил об этом не сразу. Я здесь человек посторонний. Какое мне дело до дурацких проблем с другой стороны? По большому счёту это, конечно, не было правдой. Но когда ты зол и растерян, обозначить дистанцию между собой и источником огорчения самое то. Наваждение, помрачившее его разум, пока шёл через пустой аэропорт, понемногу рассеялось. Больше не чувствовал себя беспомощной жертвой обстоятельств. Весело думал: "Ладно, чёрт с ней, поездкой. У меня есть 3 выходных, и уж их-то никто не отберёт. Предположим, я только приехал в Вильнюс, Не впервые в жизни, но после долгой отлучки буду гулять по городу как праздный турист, высплюсь наконец-то по-человечески и с местными духами до полного обретения дзенна напьюсь. С этой мыслью он свернул к ближайшей детской площадке, сел на качели, слегка оттолкнулся ногой от земли и подумал голосом Сайруса. Но всё-таки сам подумал, а не услышал его. Интересно, что теперь будет? Правда что ли, все вокруг от дурацкого гриппа помрут, и другая страна станет пустынной? Серьёзно? Постапокалипсис битва за Смузиски, но и прочий Mad Max. Безумный Макс, английский Mad Max, австралийский дистопический боевик 1979 года режиссёра Джорджа Миллера с Мелом Гибсоном в главной роли. Ладно, мне-то понятно, чем заниматься в таких обстоятельствах. Вооружусь до зубов и поеду грабить музей. Тянет на дело жизни. Всё самое ценное утащить не успею, но пусть хотя бы экспрессионисты хранятся у нас. Привычным усилием перенастроил зрение, сообразив, что если миру грозит какая-то крупная катастрофа, это наверняка можно определить по движению его сияющих линий. Но линии мира текли и мерцали обычным образом. И почти невыносимое счастье, немилосердное, как тоненьо-острый томатный суп, охватило его, как всегда в такие моменты. Одно из двух, думал Эдо, блаженно раскачиваясь на качелях. Или линия мира пофиг на человеческие катастрофы, или паника на пустом месте. Новости врут.